Глава 9. Я действовал как автомат, не задумывался, не рассчитывал силы и не соизмерял свои шансы с шансами этого человека. Знал лишь, что он в машине один. Этого хватило для принятия решения. Когда я вытащил его из машины, ударил без колебаний. На кону стояла безопасность Евы Войтека и моя. Нет, не только безопасность, но и всё наше будущее. Этот человек мог его у нас отнять. Почти в беспамятстве я ударил в другой раз и намеревался бить до тех пор, пока не удостоверюсь, что водитель уже не встанет. Из уголка его рта показалась кровь. На виске появились ссадины от моих ударов. Кровоподтек в области глаза залил небольшой шрам под ним. Я остановился, словно пораженный молнией, не поняв в первую минуту, как такое могло случиться. У меня помутнение разума или я сплю. Передо мной был человек, которого наряду с другими я встретил в Бискупине. Я узнал этого мужчину со шрамом под глазом. Глазура, того, кто помогал Еве с самого начала, занимался информационными вопросами, доставлял мне очередные сообщения. Кто был изгнан за это с работы, распрощавшись с карьерой, и наверняка был под постоянным наблюдением людей Роберта Реймона. Что, черт возьми, происходит? Я отступил на шаг, недоумевая. Почему Глазур напал на нас? И он ведь не должен был нас найти. Глазур не имел ничего общего ни с преступной организацией реймона ни с той, которую возглавлял Кайман. Будь иначе, он уже давно высказал бы свои настоящие намерения. Для этого у него была куча возможностей. Мысли кипели в моей голове. Я слышал, что Ева бежит к нам, но не мог сдвинуться с места. — Что ж ты, мать твою! — выдавил я. Лежащий на земле мужчина сплюнул кровь и глянул на меня. В его глазах не было страха, хотя он должен был быть. Может, сотрудничал с полицией? Нет, это не имело смысла. — Кто ты? — спросил я. Он пробормотал что-то невразумительное, а я отступил еще на полшага. Повернулся в сторону подбегающей к нам Евы. И тут последовал удар. Мощный, быстрый, перекрывший все, что было раньше. Он угодил мне в висок. Мой разум отказывался понять, кто меня ударил. Я слегка зашатался, и тогда Ева ударила еще раз. В голове моей зашумело так как если б во время сумасшедшего рок-концерта я стоял возле мощных порталов. Чувство дезориентации сменилось ощущением полной беспомощности. Я рухнул на землю, даже не сумев смягчить свое падение. Ева стояла надо мной, шумно дыша. Она опустила руку, и я увидел кровь, капавшую с конца палки. Почувствовал увеличивающееся мокрое пятно на затылке я ничего не понимал. Абсолютно ничего. Ева обошла меня, не удостоив внимания. Так, словно поняла, что ей уже ничто не угрожает и потому утратила интерес ко мне. Присела возле глазура и коснулась его лица. Что-то сказала, но так тихо, что я ничего не понял. Я попробовал подняться, но сумел лишь дернуться сообразил что один из ударов нанес мне значительно больше вреда чем Ева, вероятно хотела но это во мне скорее всего говорили остатки рационализма что произошло в чем дело то и вообще случилось ли все это в или может я продолжаю спать в отеле и мне приснился самый страшный в моей жизни кошмар ева помогла глазуру встать затем осмотрела его лицо Когда он обнял ее за талию и заговорил, то выглядел, как обычный мужчина, заверяющий любимую, что с ним все в порядке. Я начал медленно ползти в их сторону. Точно так, как делал это десять лет назад, у ложа шидерцев. Круг замкнулся.